Глава вторая. Я приходила в себя медленно, какими-то урывками испытывая от этого тягучее сожаление. Там, в той темноте, где я была, ощущались покои и умиротворения. Я не хотела возвращаться. Проблески сознания становились чаще, и в какой-то момент я начала видеть и чувствовать. Странным было всё. Сероватый свет, льющийся из окна. Слабый запах моря и весьма заметная качка. Я видела, как колышется в стеклянном графине, стоящем на прикроватном столике, какая-то тёмная жидкость. Однако самым странным было даже не это. Рядом со мной на кровати похрапывала моложавая женщина с каштановыми волосами. Рот её был чуть перекошен. С уголка губ на подушку стекала тонкая ниточка слюны. Кто она? Почему мы в одной кровати? Голова кружилась, и я медленно, постановая, попыталась сесть. У кровати был красивый резной бортик, вот за него я и цеплялась слабыми пальцами. Резкое чувство тошноты, цветные сполохи в глазах, яркая вспышка головной боли. Особенно отчётливо боль пульсировала в левом виске. Я машинально подтянула руку и потрогала на голове какой-то странный убор из жёсткой грубой ткани. Аккуратно сдвинула его, пытаясь снять. Под пальцами ощущалась шершавая корка засохшей крови на волосах. Кажется, там, под этой слипшейся прядью, рассечённая кожа. Я со стоном рухнула на подушку, и откуда-то, как показалось мне, из-под кровати послышался голос. Женский, но достаточно низкий и грубоватый. «Барышня, вы никак в себя пришли!» Всё это сопровождалось кряхтением, как будто женщина пыталась поднять тяжесть. Наконец, из-за бортика кровати вынырнуло полное, слегка помятое женское лицо. Женщине лет сорок-сорок пять, крепко сбитая, даже полноватая, одетая в какую-то нелепую и странную одежду. На голове мятый полотняный чепец забавным рюшем, из довольно грубого кружева. Если бы не моё омерзительное состояние, я бы улыбнулась, глядя на обладательницу солидного носа картошкой, пухлых щёк и маленьких заплывших глазок, которая рискнула нарядиться столь странным образом. Холщовые блуза с широкими, со рукавами, сверху жилетка из сукна с яркой отделкой и толстым витым шнуром по краю. Юбка плотно обхватывала солидный животик и дальше расходилась фалдами. Почему-то мне показалось, что длиной одежка будет до самого пола. Весь наряд был изрядно измят, как будто женщина спала прямо в нём. Очнулись, барышня. Ну и слава богу. Заметив, что я слегка сдвинула непонятную штуку на главе, она прямо кинулась ко мне, приговаривая. «Тихо, барышня, тихо, нельзя это снимать! Не дай бог страшно этот увидит, греха не оберёмся!» Зашипела на меня женщина, напяливая тряпку обратно мне на голову. Я медленно соображала. Что-то в словах женщины мне показалось необычным. И даже не это обращение барышня, а сам язык, на котором она говорила. Он похож на любимый мной английский, но это явно не англиканская версия, а, скорее всего, какой-то местный диалект. Странным было то, что я её отлично понимала. Понимала так, как будто тоже являлась носителем языка. Пока я с трудом собирала едва ворочающиеся в голове мысли в кучу, глаза машинально шарили по непонятной комнате. И я всё больше и больше убеждалась в мысли, что нахожусь на корабле. В море. Качка и специфический запах. Стены комнаты до середины отделаны тёмными деревянными панелями. Кресло, стоящее в углу, привинчено к полу. Более того, графин на прикроватном столике, в котором по-прежнему колыхалась тёмная жидкость, закреплён в интересной кованой подставке, вбитый в стену. Женщина рядом слабо застонала и повернулась ко мне спиной. Я облизала пересохшие губы и тихонько прошептала: "Пить". Толстуха закивала головой, вынула из прибитой к стене стойки высокий бокал и неуклюже покачиваясь, попыталась налить в него из графина. Корабль качнула, и она плеснула себе на руки. Очьж. «Зараза какая!» Выдернув откуда-то из рукава белую тряпочку, она протёрла ею и свою кисть, и бокал. Могла мне сесть, придерживая сильной рукой за спину, и дала напиться. От жадности я глотнула сразу много и закашлялась. Это было вино. «Тише, тише, барышня!» Она похлопала меня по спине. Я отдышалась и чуть более уверенно спросила. «А простой воды нет?» «Так ироды-то эти сегодня ещё не заходили. Так что пейте, барышня, пейте, это слабенькое». Не слишком задумываясь, кто такие эти ироды, я сделала ещё несколько больших глотковки словатого питья. Слишком мучила жажда. Потом слабо заворочилась, пытаясь сесть поудобнее, и женщина, ухватив меня сильными руками под мышки, поддёрнула вверх. «Сейчас, сейчас, барышня!» Она ловко подсунула мне подушку под спину. Теперь я могла видеть значительно больше, чем раньше. Прямо у кровати, на которой размещалась я и женщина у стенки, на полу лежали какие-то доски с подобием постели, плоская, как блин, подушка и нечто напоминающее замызганное ватное одеяло. Значит, толстуха спала на полу. Только успела подумать я, как она ногой подтолкнула лежбище, и оно легко впихнулось под мою кровать. «Выкатная постель», — сообразила я. На полу в комнате прямо на ковре спало ещё три человека. Кажется, все женщины, но полностью уверенной в этом я не была. Да и значительно больше занимало меня сейчас собственное тело. Я с каким-то тупым интересом покрутила тонкими белыми кистями рук, потрогала собственную маленькую упругую грудь сквозь роскошные сорочки, закинула руку и выдернула из-за спины слабую, вяло-заплетённую толстую косу тёмного оттенка. Крутила её у себя под носом, ощущая шелковистую структуру волос, и думала. Ну, вариантов-то всего два. Или я сошла с ума, что было бы весьма грустно, или я попаданка. От выпитого на голодный желудок вина по телу растекался жар. Даже боль в виске как-то утихла и лишь слабо пульсировала. «Пожалуй, мне стоит ещё немного поспать. Интересно, эта женщина так и будет стоять и смотреть на меня?» Не помню, думала ли я о чём-либо ещё в тот момент, зато уснула я быстро и спокойно. Следующее пробуждение было гораздо интереснее. Боль в виске беспокоила меня только изредка, накатывая слабыми волнами. Я чувствовала себя странно окрепшей и практически здоровой. Возможно, именно на волне этого состояния здоровья и силы молодого тела и испытывала почти эйфорию. Попаданка? Да это же прекрасно! Зато никакого рака и пожизненных болей. Главное — аккуратненько вписаться в этот мир, чтобы никто не догадался. А ещё я с каким-то детским любопытством оглядывала сидящих на полу трёх молодых женщин. Очень уж необычная на них одежда — Здесь, наверное, есть бальные платья с кружевами и корсетами. В окно бело солнце, корабль качало гораздо меньше, и я с удовольствием разглядывала богатое убранство каюты, роскошную резную ширму в углу, по плотному шёлку которой велись дивные гирлянды вышитых цветов. Прикрученная к полу жерандоль отличалась вычурной формой и богатой позолотой. Толстый ковёр радовал взор ярким и изысканным рисунком. За обеденным столом, накрытым белоснежной длинной скатертью, сидела моложавая женщина и ела светло-зелёное яблоко, отрезая ножом тонкие и почти прозрачные дольки. Что-то в её облике показалось мне неправильным. Я присмотрелась. При общей аккуратности внешнего вида её густые каштановые волосы были седые у корней и отрастали ровной полосой. Зато платье со сложной многоцветной вышивкой имело весьма необычную и сложную конструкцию. Никакого кринолина. Узкий лиф, полуоблегающая по бёдрам и только дальше распускающаяся богатыми фалдами. А с плеч одеяния спускались странные куски ткани, напоминающие огромные рукава. Я разглядывала и шатенку, и эту странную одежду на ней с большим любопытством из за ширмой в углу высунулась толстуха, всплеснула руками и подбежала ко мне. «Лучше вам, барышня! И взгляд у вас ясный, да и ночью вы уже в себя приходили!» Я растеряно пожала плечами, момент был напряжённым. Я совершенно не понимала, что и как надо сказать, и кто все эти люди. Если вспомнить попаданские романы, то недовольная шатенка средних лет непременно должна быть злобной мачехой. Мне нужны были имена окружающих людей и понимание, что происходит. Я просто не знала, что ответить.